Удар ветра закружилась голова, и он уже не смог следить за всеми оттенками музыки и света, улавливая лишь общие контуры исполинского замысла. Океан высоких кристально чистых нот плескался сияющим, необычно могучим, радостным синим цветом. Тон звука все повышался, и сама мелодия стала неистово крутившейся, Восходящей спиралью пока не оборвалась на взлете в ослепительной вспышке огня. Симфония кончилась, и дар ветер понял, чего не доставало ему все эти долгие месяцы. Необходима работа, более близкая к космосу, к неутомимо разворачивающейся спирали человеческого устремления в будущее. Прямо из музыкального зала он направился в переговорную комнату и вызвал центральную станцию распределения работы северной жилой зоны. Молодой информатор, направлявший дар ветра сюда на рудник, узнал его и обрадовался. «Сегодня утром вас вызывали из совета звездоплавания, но я не мог связаться. Сейчас соединю вас». Экран померк и снова вспыхнул. На нем возник мир Ом. Старший из четырех секретарей Совета. Он выглядел очень серьезным и, как показалось Дарветру, грустным. Большое несчастье. Погиб спутник 57. Совет зовет вас для выполнения труднейшей работы. Я посылаю за вами ионный планетолет. Будьте готовы. Дарветер застыл в изумлении перед погасшим экраном. Глава восьмая. «Красные волны». На широком балконе обсерватории свободно гулял ветер. Он переносил через море из Африки запахи цветущих растений жаркой страны, будившее в душе тревожное стремление. Мвен Мас никак не мог привести себя в то ясное, твердое, лишенное сомнений состояние, какое требовалось накануне ответственного опыта. Рейнбос сообщил из Тибета, что перестройка установки Кора-Юла закончена. Четыре наблюдателя спутника 57 охотно согласились рискнуть жизнями, лишь бы помочь в опыте, подобного которому на планете давно уже не производилось. Но эксперимент ставился без разрешения совета без широкого предварительного обсуждения всех возможностей, и это придавало всему делу привкус трусливой скрытности, столь несвойственной современным людям. Великая цель, поставленная ими, как будто оправдывает все эти меры, но надо бы, чтобы душа была совершенно чиста. Возникал древний человеческий конфликт, цели и средства к ее достижению. Опыт Тысячи поколений учат, что надо уметь точно определить переходную грань, как делает это в абстрактных вопросах математики репогулярное исчисление. Как бы добиться такого исчисления в интуиции и морали? Африканцу не давала покоя история Беталона. 32 года тому назад... Один из знаменитых математиков Земли Бетлон нашел, что некоторые признаки смещения во взаимодействии мощных силовых полей могут быть объяснены существованием параллельных измерений.